Глава четырнадцатая Когда-то мама говорила про что-нибудь, что это забавнее, чем полная корзина щенят. У Джеффри Олнсдотта никогда не было больше одного зверька одновременно, и только раз это была собака. Но теперь он понимал, что имела в виду мама. С самого первого дня, когда он был такой уставший и перепуганный, восемь щенят привели его в восторг. А он их. Они лезли на него, тянули за одежду и прыгали вокруг. Все время на него смотрели трое или четверо из них. Глаза у них были сплошь розовые или коричневые, и для таких голов казались слишком большими. С самого начала эти щенки его передразнивали и умели делать это куда лучше певчих птиц страума Все его слова немедленно повторялись, будто эхом, или воспроизводились потом. А когда он плакал, щенки часто тоже плакали и собирались вокруг него. Были и другие собаки, большие. которые ходили в одежде и появлялись в дверях на высоких балконах. Они спускали в комнату еду, а иногда издавали странные звуки. Но вкус у еды был мерзкий, а большие собаки его словам не подражали. Прошло два дня, потом неделя. Джеффри уже обследовал всю комнату. На самом деле это не была тюремная камера, слишком большая. А кроме того, пленникам не разрешают держать зверей. Джеффри понял, что мир этот не цивилизован. не являются частью царства и, может быть, даже к сети не подключен. Если мамы, папы и Джоаны поблизости нет, то, быть может, некому даже будет научить собак Сомнорскому? Значит, придется это делать Джеффри Олансдоту, и ему же придется искать свою семью. Теперь, когда на угловые балконы выходили собаки в белых куртках, Джеффри выкрикивал им вопросы. Но это не очень помогало. Не отвечал даже тот, что с красными полосами. Зато отвечали щенки. Они кричали вместе с Джеффри, иногда повторяя его слова, а иногда производя бессмысленный шум. Джеффри быстро сообразил, что щенят ведет единый разум. Когда они вокруг него бегали, некоторые всегда сидели на расстоянии, их грациозные шеи изгибались в разные стороны, и бегающие точно знали, что видят сидящие. Если кто-то стоял сзади, от остальных тоже ничего нельзя было спрятать за спиной. Поначалу Джеффри думал, что они как-то разговаривают. но это было больше, чем разговор. Когда он видел, как они расстегивают его ботинки или рисуют, головы, пасти и лапы действовали совместно так точно, как пальцы одной руки. Джеффри не формулировал это словами, но через некоторое время стал воспринимать щенков как единого своего друга. При этом он заметил, что щенки составляют фразы из его слов и иногда даже получается смысл. «Ты я играть!» Эта фраза звучала как набор слов, но обычно предшествовала бешеной игре и скаканию по мебели. «Ты я рисовать!» Метр стены внизу вокруг всей комнаты был закрыт грифельной доской. Такого устройства отображения Джеффри в жизни не видел. Грязное, неточное, с плохим стиранием, без возможности сохранения. И Джеффри оно нравилось. Его руки, и лицо и почти все губы щенков были покрыты пятнами мела. Они рисовали друг друга и сами себя. Щенки не рисовал точные картины, как Джеффри. У нарисованных им фигур собак были большие головы и лапы, а тела слипались вместе. Когда он рисовал Джеффри, руки всегда получались большими, а каждый палец тщательно прорисован. Джеффри рисовал свою семью и пытался дать щенкам понять. День за днем солнечный луч поднимался по стене все выше. Теперь иногда в комнате было темно. По крайней мере, раз в день приходили стаи говорить со щенками. Это была одна из немногих вещей, которые могли отвлечь малышей от Джеффри. Щенки сидел под балконом, пища и крякая в сторону взрослых. Это был школьный класс. Они спускали свитки, чтобы он на них смотрел, и вытаскивали те, на которых он писал. Джеффри сидел тихо и наблюдал за уроком. Он ерзал, правда, но учителям больше ничего не кричал. Еще немного, и он сможет говорить со щенками. Еще немного, и щенки узнают для него, где мама, папа и Джоанна. Бывает, что ужас и боль не самые лучшие приводные ремни. Обман, когда он срабатывает, самая элегантная и недорогая манипуляция из всех. Как только Амдеранифани бегло овладел языком богомолов, Булат объяснил ему насчет трагической гибели родителей и однопометницы Джеффри. фрагмент свежевателя против этого возражал но булат хотел достичь быстрого и несомненного контроля теперь ему казалось что фрагмент быть может был прав по крайней мере нужно было оставить надежду что однопометница выжила булат серьезно смотрел на эксперимента амдеронифани чем мы можем помочь юная стая доверчиво смотрела вверх джеффри очень расстроен из родителей и сестры амдерраннифане употреблял много богомольских слов часто без надобности сестра вместо однопометницы он мало ест не хочет играть я очень огорчен булат не спускал пары глаз с дальнего балкона там стоял фрагмент свежевателя он не прятался хотя почти все его лица были в тени до сих пор его догадки были удивительны но сейчас взгляд фрагмента был как в старые времена когда ошибка означала увечье или того хуже Что ж, пусть так. ставьте сейчас выше, чем были когда-нибудь. Если страх углоток Булата может помочь, пусть будет страх». Булат отвернулся от балкона и напустил на все лица выражение нежного сочувствия горю Джеффри. «Ты просто должен сделать так, чтобы он понял. Никто не сможет оживить его родителей или сестру. Но мы знаем, кто убийцы. И делаем все, что можем, чтобы от них защититься. Скажи ему, как это трудно». «Резчики — это империя, которой сотни лет. В бою мы им противостоять не можем. Вот почему нам нужна вся помощь, которую нам может оказать. Нам нужно, чтобы он научил нас пользоваться кораблем своих родителей». Щенячья стая наклонила одну голову. «Да, я попробую, только...» Трое элементов возле Джеффри издали низкий хрюкающий звук в его сторону. Богомол сидел со склоненной головой. Лапы со щупальцами он прижимал к глазам. Так он сидел уже несколько дней и отстранялся все больше и больше. Теперь он энергично потряс головой и издал несколько резких звуков повыше своего обычного регистра. «Джеффри говорит, что он не понимает, как работают вещи на корабле. Он просто маленький». Стая поискала перевод. «Он очень молод еще. Понимаете, как я?» Булат с пониманием кивнул. Это было простым следствием одиночной природы чужаков, но все равно дико. Каждый из них начинал со щенячьего возраста. Каждый был как щенячья стая из экспериментов Булата. Знания родителей передавались эквивалентом межстайной речи. Поэтому-то это создание и было таким простодушным, но сейчас, черт побери, это было неудобство. И все же есть ли что-нибудь, что он может объяснить? Еще хрюканье в сторону богомола. Булату надо будет выучить этот язык. Звуки простые. эти жалкие создания говорят ртом как птицы или лесные улитки сейчас они в зависимости от амдерранифани пока в этом ничего нет плохого щеннячастая ему доверяет еще одно наие с некоторыми из предыдущих экспериментов булат попытался использовать любовь вместо традиционной связки вежевателя страх любовь был призрачный шанс что это улучшит результат по необыкновенной у даче попал в эту группу Даже его инструкторы избегали отрицательных стимулов. «Стая поверит всему, что он скажет, а вместе с ней, — надеялся Булат, — поверит и богомол». Амдернифани переводил. «Есть еще кое-что, о чем он меня спрашивал раньше. Джеффри знает, как разбудить других детей». Амдернифани буквально сказал стаи щенков, которые на корабле». «Вы удивлены, господин Булат?» Хотя Булат больше не думал с ужасом о чудовищных умах, Ему, тем не менее, не было нужно, чтобы вокруг бегало еще сотни чужаков. Я не думал, что их можно так легко разбудить. Но сейчас этого делать не надо. Нам и так не непросто найти еду, которая годится для Джеффри. Это было правдой. Существо было в еде необыкновенно капризно. Вряд ли мы сможем прокормить прямо сейчас еще нескольких. Еще хрюканье. Еще резкие выкрики Джеффри. Потом... «Есть еще одна вещь, господин». Джеффри считает, что можно использовать корабельный ультраволновик для вызова на помощь других, подобных его родителям. Фрагмент свежевателя выдернулся из тени. Пара голов уставилась вниз на Богомола. А еще одна смотрела прямо на Булата. Булат не реагировал. Он умел сохранять хладнокровие лучше любой растянутой стаи. «Здесь есть о чем подумать. Может быть, тебе стоит поговорить об этом с Джеффри. Я не хочу ничего предпринимать, пока не буду уверен, что мы ничего в корабле не сломаем». «Слабо». Булат заметил, как дернул мордой фрагмент, с интересом наблюдая. Он говорил, о Амдиранифани тут же переводил. Джеффри ответил почти сразу. «А, тут ничего страшного. Он имел в виду специальный вызов. Он говорит, что корабль давно передает сигнал, еще с момента посадки». Булат подумал, случалось ли ему слышать смертельную угрозу, произнесенную с такой простодушной невинностью. Джеффри и Амди стали выпускать наружу поиграть. Сначала Амди из-за этого нервничал, он не привык носить одежду. Вся его жизнь, все его четыре года прошла в одной большой комнате. Он читал о наружном мире и любопытствовал, но все равно немножко боялся. А человеческий мальчик явно этого хотел. Каждый день он все больше уходил в себя и плакал тише. В основном он плакал из-за родителей и сестры, но иногда из-за того, что его так глубоко заперли. Так что Амди поговорил с господином Булатом, и теперь они выходили почти каждый день, по крайней мере, во внутренний двор. Сначала Джеффри просто сидел, не глядя вокруг, но Амди обнаружил, что ему самому нравится гулять, и каждый раз заставлял своего друга играть чуть больше. По углам стояли, и смотрели стаи учителей и охранников. Амди, а потом и Джеффри очень забавлялся, заставляя их волноваться. Внутри, на полу комнаты, они этого не понимали. но большинство взрослых к джеффри относились нервно мальчик был высок как нормально стоящий элемент стаи когда он подходил ближе обыкновенная стая хотела собраться вместе и отступить им не нравилось смотреть на него снизу вверх глупо это думал про себя амди джеффри такой высокий и тощий что кажется будто он вот вот опрокинется а когда он бежал казалось что он на каждом шаге старается удержать себя от падения это получается плохо и потому самой любимой игрой у него вначале были пятнашки. Когда была его очередь догонять, он загонял Джеффри на белые куртки, на тех из них, у кого был самый строгий вид. Если все получалось как задумано, игра становилась куда интереснее. Амди гоняется за Джеффри, а белые куртки мечутся, уклоняясь от них обоих. Иногда Амди было жалко этих белокурточников. Они такие чопорные и взрослые. Неужто они не понимают, как это весело? иметь друга, который бежит рядом с тобой, которого можно тронуть. Теперь почти все время была ночь. Дневной свет появлялся и держался лишь пару часов до и после полудня. Рассвет и сумерки были такими яркими, что затмевали звезды и полярное сияние, но слишком тусклыми, чтобы видны были цвета. Хотя Амди всю свою жизнь провел в помещении, он достаточно понимал геометрию, чтобы понять причину явления, и любил наблюдать изменения света. Джеффри же не очень нравилась зимняя тьма, пока не выпал первый снег. Амди получил свой первый комплект курток. А господин Булат распорядился сделать специальную одежду для человеческого мальчика. Эта пушистая ткань облегала все его тело и сохраняла тепло лучше, чем хороший мех. На одной стороне двора снег собрался слоем глубже шести дюймов. Зато в других местах намело сугробы выше голов Амди. В защищенные от ветра ниши стен вставили факелы, и их свет отражался на снегу золотом. Амди знал про снег, хотя никогда раньше его не видел. Он любил рассыпать его по какой-нибудь своей куртке. Он смотрел и смотрел, стараясь разглядеть снежинки, и чтобы они не таяли от дыхания. От их шестиугольного узора почти на грани возможности его глаз трудно было отвести взгляд. Но теперь в пятнашке уже было не поиграть. Человек бегал по сугробам, где Амди приходилось барахтаться. И еще человек умел делать удивительные вещи. Он делал из снега шарики и бросал. Стражникам это очень не нравилось, особенно когда Джеффри залепил по нескольким элементам. Тогда он впервые увидел, как они сердятся. Амди метался по выметенной снегом стороне двора, уворачиваясь от снежков и досадуя. «Эти человеческие руки — злая, злая штука!» Как бы он хотел иметь пару таких, а лучше четыре пары? Наконец он зашел с трех сторон и бросился прямо на человека. Джеффри метнулся к глубокому снегу, но поздно. Амди стукнул его сверху и снизу, опрокинув сугроб. Была потешная битва, руки и ноги против хлопающих губ и лап. Но теперь Амди торжествовал победу. И человеку пришлось заплатить за свои снежки изрядным количеством засунутого ему за шиворот снега. Иногда они просто сидели и смотрели на небо так долго, что крестцы и ноги начинали затекать. Сидя за самым большим сугробом, они были закрыты от факела в замка и ясно могли рассмотреть свет неба. Сначала Амди был зачарован полярным сиянием. И даже некоторые из его учителей тоже. Они говорили, что в этой части света свечение неба лучше всего видно. Иногда оно было настолько слабым, что его затмевал даже свет факела, играющий на снегу. А бывало, что оно повисало от горизонта до горизонта, зеленый свет с розовыми краями. И он качался, будто его раздувало вьюгой. Амди и Джеффри теперь свободно разговаривали, хотя всегда на языке Джеффри. Человек не мог воспроизвести ни одного звука межстайной речи. Даже имя Амди в его произношении было едва узнаваемым. Зато Амди отлично понимал сам Норский. Это был их секретный язык. На Джеффри полярное сияние не производило особого впечатления. «У нас дома такого полно. Это просто свет от...» Он произнес новое слово и посмотрел на Амди. Смешно, как этот человек умеет смотреть только в одном направлении. Поэтому у него голова и глаза все время дергались. «От таких мест, где люди делают всякие вещи. Это выдуваются отработанные газы, и солнце их подсвечивает. Места, где люди делают всякие вещи? В небе?» У Амди был глобус, он знал размер мира и его ориентацию. Если это отражение солнца, то эти штуки должны быть на сотни миль над землей. Амди откинулся назад на куртку Джеффри и свистнул совсем по-человечески. Географию он знал куда как хуже, чем геометрию, но... «Стаи не работают в небе, Джеффри. У нас даже летающих лодок нет». «Да, это правда, у вас нет. Тогда не знаю. Но мне эта штука не нравится. Она звезды заслоняет». Амди все знал про звезды. Джеффри ему говорил. «Где-то там живут друзья родителей Джеффри». Джеффри несколько минут молчал и больше не смотрел на небо. Амди придвинулся чуть ближе, глядя на меняющийся в небе свет. Заостренный ветром гребень сугроба у них за спиной отсвечивал желтым светом факелов. Амди понимал, о чем думает Джеффри. «А эти коммуникаторы, они в самом деле не годятся, чтобы позвать на помощь?» Джеффри хлопнул ладонью по земле. «Нет, я же тебе говорил. Это просто радио. Я могу заставить их работать, а что толку? Ультраволновая аппаратура на корабле, и она большая, ее не вытащишь». «Не понимаю, почему господин Булат не хочет пускать меня на борт. Я же уже большой, мне восемь лет. Я могу понять, как она работает?» Мама ее настроила как раз перед... перед тем... Слова затихли в знакомом отчаянном молчании. Амди потер с одной головой о плечо Джеффри. У него была теория, почему господин Булат не хочет. Но Джеффри он этого раньше не говорил. «Может быть, он боится, что ты просто улетишь и нас бросишь? Глупости. Я тебя никогда не брошу. А кроме того, на этом корабле так просто не плетаешь Он вообще не для посадки на планеты». Джеффри говорил иногда странные вещи, подчас Амди даже понимал его неправильно. Но иногда их надо было понимать буквально. Неужели у людей были корабли, которые никогда не приземлялись? «А куда же они летали?» Амди почти чувствовал, как у него в уме складывались новые понятия. Глобус господина Булата представлял не мир, а лишь какую-то малую, очень малую часть истинного положения вещей. «Я-то знаю, что ты нас не бросишь. Но, понимаешь, господин Булат этого боится. Он же даже разговаривать с тобой может только через меня. Мы должны ему показать, что нам можно доверять». «Наверное. Если мы с тобой заставим работать эти радиоштуки, это может помочь». Я знаю, что мои учителя в них не разобрались. Одна у господина Булата, но не думаю, что он ее понял. — Ага, мы можем заставить работать вторую. В этот день стражам повезло. Их подопечные убрались с холода рано. Откуда такое везение, стражи не интересовались. Логово Булата когда-то принадлежало хозяину. Оно было совсем не похоже на зал собраний замка. Без объединения в хор здесь могла уместиться только одна стая, и не потому, что помещение было мало. В нем было пять комнат, не считая ванной, но ни одна из них, кроме библиотеки, не была длинней 15 футов. Низкий потолок нависал в пяти футах над полом, и места для гостевых балконов не было. Слуги дежурили в двух коридорах, имеющих общую стену с комнатами. В столовой, спальне и ванной были люки поменьше. как раз для того, чтобы отдать приказ или получить еду и питье, или использовать как гардероб. Главный вход охранялся снаружи тремя солдатскими стаями. Конечно, хозяин никогда не стал бы жить в логове с одним выходом. Булат нашел восемь потайных люков, три в спальных комнатах. Открывались они только изнутри и вели в лабиринт, который свежеватель велел построить в стенах замка. Протяженности лабиринта не знал никто, даже сам хозяин. После ухода свежевателя Булат перестроил те части лабиринта, что вели к этому логову. Логово было почти неприступно. Даже если бы замок пал, в кладовых хватило бы запасов на полгода. Вентиляция обеспечивала сеть каналов, почти столь же обширная, как секретные выходы хозяина. И при всем при том Булат ощущал здесь лишь относительную безопасность. Всегда была возможность, что секретных ходов больше восьми, и, быть может, один открывается снаружи. И уж, конечно, вопрос о хоре даже не стоял ни здесь, ни где-либо. Единственный секс вне стаи, который Булат себе позволял, — это только с синглетами. Слишком опасно дать своему «я» сливаться с другими. После обеда Булат перебрался в библиотеку и расположился за читальным столом в свободных позах. Двое его пили бренди, а еще один курил южную траву. Для удовольствия, но также и по расчету. Булат точно знал, какие вредные привычки и в чьем исполнении заводят его воображение до предельной остроты. И он все больше и больше убеждался, что в теперешней игре воображение уж, по крайней мере, не менее важно, чем сам по себе разум. Стол в его середине был покрыт картами, донесениями с юга, рапортами внутренней безопасности. Но посреди всех этих шелковых свитков, какие то слоновой кости в гнезде, лежало радио чужака. С корабля таких предметов вынесли два. Булат поднял эту штуку, провел одним из носов по гладкой закругленной поверхности. Лишь самое дорогое дерево, то, что идет на музыкальные инструменты или скульптуры, могло сравниться по изяществу с этим предметом. А Богомол утверждал, что с помощью такой штуки можно разговаривать через десятки миль со скоростью солнечного луча. Если так... Булат подумал, сколько могло бы быть выиграно проигранных битв, сколько завоеваний сделано без труда. А если научиться делать такие вещи? Сателлиты движения, раскиданные по всему свету, были бы так же близко, как охранники возле логова. Ни одна сила в мире против них не устоит. Булат взял последнее донесение из королевства Рещицы. Они во многих отношениях достигли со своим богомолом большего успеха, чем Булат со своим. Очевидно, у них был взрослый экземпляр. Еще важнее, что при нем была чудесная библиотека, которую можно расспрашивать как живое существо. Были еще три других компьютера. Белые куртки Булата нашли их обгорелые остатки в обломках вокруг корабля. Джеффри говорил, что процессоры корабля похожи на компьютеры, только глупее, так перевел Амди. Но пока что эти процессоры тоже бесполезны. но из персонала рещица несколько стай уже выучили язык богомолов. Они за день узнавали о цивилизации чужаков больше, чем Булат за десять. Он улыбнулся. Им было невдомёк, что всё наиболее важное немедленно сообщается на скрытый остров. Пусть пока играют со своей игрушкой и своим богомолом. Они заметили несколько моментов, которые от Булата иначе ускользнули бы. Не было бы счастья. Булат пробежал донесение. «Отлично». Чужак-урезчиков все еще не хочет сотрудничать. Булат почувствовал, как улыбка переходит в смех. Дело было в мелочи. Слово, которым чужак называл стаи. В донесении была попытка изобразить его буквами, но не в этом дело. Переводилось это как «шипы» или «стальные когти». Богомол особенный ужас испытывал перед накладными шипами на когтях солдат. Булат задумчиво облизал лак на ухоженных когтях. «Интересно». Когти, оказывается, могут быть источником страха, но они — часть того, что составляет личность. А сталь — это их механическое дополнение, от которого они еще страшнее. Такое наказание может навести на мысль об элитных подразделениях убийц, но не обо всех стаях. В конце концов, в расе стаи есть слабые, благодушные, несчастные, наивные, но есть и такие, как булат или свежеватель. То, что в качестве характеристики стаи существо выбрало стальные когти — говорит кое-что о его психологии. Булат отодвинулся от стола и поглядел на пейзаж, нарисованный на стенах библиотеки. Это был вид с башен замка. За картинами стены были выложены слюдой, кварцем и волокном. Эхо звучало подобно тому, что можно услышать, оглядывая камень и пустоту. Такая аудиовизуальная комбинация в замке встречалась редко, а это было сделано особенно хорошо. Булат всегда отдыхал, глядя на неё. Он на секунду отпустил мысль, давая волю воображению. «Стальные когти. А мне это нравится». Этот образ придумал чужак, но для расы Булата он подходил. Жалкие его советники, иногда даже фрагмент свежевателя, боялись звездного корабля. Конечно, в этом корабле была сила, превосходящая все известное в мире. Но после первого приступа паники Булат понял, что чужаки не являются сверхъестественно одаренными. Они просто ушли по пути прогресса, в том смысле, которому такое значение придавала Рещица, куда дальше, чем современная наука мира стай. Конечно, цивилизация чужаков сейчас абсолютно неизвестна. Конечно, у нее может хватить сил испепелить этот мир начисто. Но чем больше Булат видел, тем больше он понимал, насколько природа чужаков ниже его собственной. Странный выкидыш. Раса разумных синглетов. Каждый из них должен вырасти из ничего, как полностью новорожденная стая. Память передается только письмом и голосом. Каждое создание рождается, старится и умирает, как единое целое. Против воли Булат вздрогнул. Булат прошел долгий путь от начального недопонимания и первых страхов. Теперь он уже более 30 дней строил планы использования звездолета для власти над миром. Богомол говорит, что корабль передает сигналы другим. У некоторых слуг недержание началось бы от страха. Что ж, раньше или позже прибудут еще корабли. Теперь власть над миром не была конечной целью. Пришло время метить выше, к таким целям, которые хозяин и вообразить не мог. Отбери техническое преимущество, и народ богомолов останется сбродом жалких и хрупких созданий. Даже они, кажется, это понимают. Они называют нас «стальные когти», да будет так! Настанет день, когда остальные когти пройдут меж звезд и установят свой порядок. Но до того пройдут годы полные опасностей. Весь потенциал Булата в любой момент, как новорожденная стая, может быть уничтожен одним легким ударом. Выживет ли движение, выживет ли мир, зависит от превосходства разума, воображения, дисциплины, коварства. К счастью, всего этого Булату не занимать. Булат мечтал в полумраке свечей. Разум, воображение, дисциплина, коварство. Если ими правильно распорядиться, убедить чужаков устранить всех врагов Булата и подставить ему глотки, это было дерзновенно, почти безрассудно, но ведь может найтись способ. Джеффри говорил, что с сигнализатором корабля он может работать, Булат сомневался. Чужак был тщательно дезинформированным, но не слишком умелым. Амдернифани — другое дело. Он проявлял все стороны гения своей породы. И принципы преданности и жертвенности, вбитые в него учителями, тоже были крепки, хотя он и был слегка ну, несерьезен. Не было в его повиновении той четкости, которую дает страх. Но неважно. Как орудие он стоит куда больше многих других. Он понимал Джеффри и, кажется, понимал в изделиях чужаков больше, чем сам Богомол. Рисковать придется. Этих двух надо будет допустить на борт судна. И они отправят его послание вместо автоматического сигнала бедствия. Что же в нем будет? Слово за словом составится самое важное, самое опасное. Такое, о чего никогда не говорила ни одна стая. Тремя ярдами дальше, в глубине экспериментального крыла, мальчик и стаи щенят нашли неожиданную удачу. Незапертую дверь. А за нею шанс поиграть с коммуникатором Джеффри. Телефон был не самым простым из всех возможных. Он предназначался для работы в полевых и госпитальных условиях. И не только для передачи речи, но и для дистанционного управления устройствами. Но Джеффри и Амди методом проб и ошибок постепенно определили его возможности. Джеффри Олансдот показал пальцем на цифры, появившиеся в окошке. «По-моему, они значат, что мы соединились с каким-то приемником». Он нервно оглянулся на дверь. Что-то ему говорило, что им здесь находиться не следует. «Они точно такие же, как на радио у господина Булата», — ответил Амди. У него даже ни одна из голов не смотрела на дверь. «Спорить могу, если мы вот это нажмем, по радио будет слышно все, что мы скажем. И он узнает, что мы сможем ему помочь. Так что нам делать?» Трое из Амди бегали по комнате, как собаки, которым надоели разговоры. Джеффри уже знал, что это эквивалент человеческого бормотания себе под нос. И еще один жест он знал. Вот этот взгляд под углом, который означал хитрую расплывающуюся улыбку. «Я думаю, нам надо его удивить. Он всегда такой серьезный». «Ага», — отозвался Джеффри. Господин Булат был очень мрачным. Но все взрослые здесь такие. И в лаборатории так было. Амди схватил радио и глянул на Джеффри, будто говоря «смотри, что сейчас будет». Ткнув носом кнопку, он завопил в микрофон долгим улюлюкающим звуком, лишь отдаленно напоминавшим язык стаи. Один из Амди перевел это Джеффри, и мальчик почувствовал, как у него из горла рвутся смешинки. Властитель Булат углубился в свои планы. Его воображение, подогретое травами и алкоголем, уносилось вдаль, играя с вариантами. Он ушел в глубокие мягкие диваны, в комфорт и безопасность логова. На ландшафтовые стены отбрасывали полусвет догорающие свечи, блики играли на полированной мебели. Он уже почти сложил рассказ, который будет рассказан чужакам. Шум на столе возник, как досадная мелочь, где-то в глубине его снов. Он был низкочастотный, но были и обертоны на уровне мыслей, как обрывки чужого разума. Чье-то присутствие, и оно увеличивалось. «Кто-то в моем логове!» Эта мысль резанула, как убийственный клинок свежевателя. элементы булата задергались дезориентированные дымом и алкоголем и среди этого безумия раздался голос искаженный лишенный тонов любой нормальной речи и этот голос провыл. властитель булат привет тебе отста и стай господа бога всемогущего часть булата уже выскочила из главного люка глядя расширенными глазами на охранников присутствие солдат принесло спокойствие и ледяную озадаченность это чушь Булат повернул одну голову к прибору чужаков на столе. Эхо слышалось отовсюду, но исходили звуки из этого дальнеговорителя чужаков. И теперь это уже был не язык стай, но бессмысленное чириканье в потоке мыслей. Так, постой. Хрюкающие звуки, в которых он узнал смех богомола. Булат редко давал волю гневу. Гнев должен быть орудием, а не хозяином. Но, слушая этот смех и вспоминая слова... Булат ощутил, как поднимается кровь в первом элементе, потом в других. Почти не думая, он бросился назад и ударил коммуникатор. Тот немедленно замолчал. Он глянул на охранников, вытянувшихся в коридоре. Звук их мыслей был приглушен цепенящим страхом. За это кто-то заплатит смертью. Господин Булат принял Амди и Джеффри на следующий день после успешного опыта с радио. Они его убедили. Их перевезут на материк. «Джеффри получит шанс вызвать помощь». Булат был еще серьезнее, чем обычно. Он подчеркнул, насколько важно будет получить помощь для защиты от очередного нападения резчиков. Но, кажется, на шуточку Амди он не сердился. Джеффри тихо вздохнул с облегчением. Дома папа с него за такое шкуру спустил бы. Наверное, Амди прав. Господин Булат серьезен из-за лежащей на нем огромной ответственности и предстоящих опасностей. А так он очень приятная личность. Шифр 0. Получено. Передатчик-ретранслятор 03 на ретрансляционной сети. Языковой путь. FireTong, CloudMark, Trisqueline. СК. Устройство трансляции. FireTong и CloudMark – торговые языки верхнего края. Данный перевод передает только основные значения. От. Корпорации искусство разрешения споров в туманности огненного облака. Военная организация Верхнего Края, известный возраст, приблизительно 100 лет. Тема – предмет для беспокойства. Краткое содержание. Очевидно разрушение трех односистемных цивилизаций. Ключевые фразы. Разрастающаяся межзвездная катастрофа. Разрастающаяся межзвездная война. Страумское отклонение. Рассылка. Группа по интересам отслеживания войн. Группа по интересам «Хомо Сапиенс». Группа по интересам «Угрозы». Дата – 53-57 дней от падения страума Текст «Сообщение». Недавно отсталая цивилизация объявила, что создала в переходе новую силу. Затем она временно ушла с известной сети. С этого времени в группе «Угрозы» прошло примерно миллион сообщений о данном инциденте. В основном спекуляции о порождении отклонения класса 2. Но никаких свидетельств об эффектах вне границ бывшего царства Страума. Наша корпорация занимается урегулированием диспутов. В силу этого у нас мало общего с участниками группы Угрозы. Возможно, это должно будет измениться. 65 часов назад мы заметили очевидные признаки истребления трех изолированных цивилизаций в Верхнем крае возле царства Страум. Они представляли собой две религиозные зоны и одну пентагрянскую фабрику. Ранее их основной связью с сетью было царство страума. В силу этого они были вне сети с момента падения страума, за исключением приема от нас эпизодических сигналов запроса. Мы отрядили три миссии для выполнения проверочных полетов. Слежение за сигналами. Выявило широкополосные обмены сигналами, напоминающими более нейронное управление, нежели трафик локальной сети. Замечено несколько новых больших структур. Все наши корабли были уничтожены ранее, чем могли передать какие-либо подробности. Учитывая природу данных поселений, мы заключаем, что это не есть нормальные последствия перехода. Результаты наблюдения подходят под признаки атаки класса 2 из перехода, хоть и скрытой. Наиболее вероятным источником является новая сила, построенная царством страума. Мы призываем цивилизации верхнего края к особой бдительности в данной части края.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 В туманности Огненного облака. Военная организация Верхнего края. Известный возраст: приблизительно 100 лет. Тема: Предлагается новая услуга. Краткое содержание: Корпорация Искусства Разрешения Споров предлагает услуги по ретрансляции на сети. Ключевые фразы: Специальные цены, разумные программы ретрансляции, идеальные для цивилизации Верхнего края. Рассылка: Группа по интересам Цены ретрансляции. Административная группа Motley Hatch. Дата – 6100 дней от падения страума. Текст сообщения. Корпорация Искусство Разрешения Споров рада объявить о специальной ретрансляционной службе, разработанной для сайтов в Верхнем Крае. Тарифы приводятся после текста данного сообщения. Программы самого современного для зоны уровня обеспечивают высокое качество ретрансляции и маршрутизации. Уже почти сто лет цивилизации верхнего края в данной части галактики интересуются обеспечением подобных телекоммуникационных услуг. Мы осознаем, что эта работа довольно скучна и требует значительных усилий, но мы все должны пользоваться преимуществами зоны, в которой живем. Подробности приводятся в синтаксисе 8139. Клоудмарк. Транслятор на языке Трисквелин не поддерживает синтаксис 8139. Шифр 0. Получено. Передатчик-ретранслятор 03 на ретрансляционной сети. Языковой путь. 3 Трисквелин. СК. Устройство трансляции. Клаудмарк. Торговый язык верхнего края. Данный перевод передает только основные значения. От. Торговый союз у центра облака. Тема. Вопрос жизни и смерти. Краткое содержание. Корпорация искусства разрешения споров пала жертвой страумского отклонения при нападении на сеть. Пока опасность не будет устранена, пользуйтесь только ретрансляторами среднего края. Ключевые фразы. Нападение на сеть. Разрастающаяся межзвездная война. Страумское отклонение. Рассылка. Группа по интересам отслеживания войн. Группа по интересам угрозы. Группа по интересам хомо сапиенс. Дата – 61 и 12 дней от падения страума. Текст сообщения. Внимание! Сайт, называющий себя «Искусство разрешения споров», в настоящий момент контролируется страумским отклонением. Последнее его объявление о телекоммуникационных услугах есть смертельная ловушка. Мы имеем достаточное доказательства что отклонение использовало разумные пакеты сети для вторжения и купирования защиты искусства. Большие куски искусства в данный момент находятся, по всей видимости, под прямым управлением страумской силы. Части искусства, не зараженные в начале вторжения, уничтожены. Разведочные полеты показывают несколько стилифицированных миров. Что можно сделать? Если за последнюю тысячу секунд вам случилось получить любые пакеты по протоколам верхнего края от искусства, уничтожьте их немедленно. Если они были обработаны, то обрабатывающий сайт и все сайты, связанные с ним локальной сетью, должны быть немедленно уничтожены физически. Мы понимаем, что это означает уничтожение солнечных систем, но представьте себе альтернативу. Вы под атакой силы, совершающей переход. Если вам удастся пережить начальный этап угрозы, приблизительно около 30 часов, придерживайтесь очевидных процедур, гарантирующих относительную безопасность. Не принимайте пакетов по протоколу Верхнего Края. По крайней мере маршрутизируйте все приходящие сообщения через сайты Среднего Края с трансляцией вниз и потом вверх на языке местного обмена. В более долгосрочной перспективе. Очевидно, что в нашем регионе Галактики развилось экстраординарно сильное отклонение класса 2. В течение примерно 13 лет все развитые цивилизации вблизи нас будут в огромной опасности. Если определить происхождение настоящей опасности, можно надеяться обнаружить ее слабости и уязвимость защиты. Во всех, без исключения отклонениях класса 2, играет роль деформированная сила, создающая симбиотические структуры в верхнем крае. Но разнообразие их источников огромно. Некоторые из них представляют собой неудачные шутки сил, которые уже сошли со сцены. Другие являются оружием, построенным вновь переходящими силами и недозактивированным должным образом. Непосредственный источник настоящей опасности хорошо известен. Это вид, недавно поднявшийся из среднего края, Homo sapiens, основавший царство страума. Мы склонны верить, что теория, предложенная в сообщениях, а именно, что исследователи со страума экспериментировали с какими-то объектами в проходах и что рецепт явился самозагружаемым злом, оставшимся с прежних времен, верна. Одна из возможностей. Потерпевшая давнее поражение сущность имплантировала способы в сеть или в какой-либо утерянный архив для своих потомков. Таким образом, мы заинтересованы в любой информации относительно Homo sapiens. На следующий день Амди отправился в самое длинное в своей молодой жизни путешествие. Обвязанные веревками, они шли по широкой, желобчатой улице к проливам у подножья замка. Впереди ехал господин Булат на санях, запряженных тремя кирхогами. В краснополосатых куртках он выглядел великолепно. Одетые в белые мехохранники катились с обеих сторон, а сзади шел угрюмый терротект. Северное сияние было такое яркое, какого Амди Джеффри никогда не видел. Ярче, чем полная луна на северном горизонте. С карнизов домов росли вниз сосульки, иногда до самой земли, сверкающие зелено-серебряные колонны света. Потом они сели в лодки и погребли через проливы. Вода обтекала корпуса лодок, как холодный черный жидкий камень. Когда они доплыли до той стороны, над ними нависал холм звездолета, возносящийся выше любого замка. Каждую минуту являлось новое зрелище, новые миры. Подъем к вершине холма занял полчаса, хотя все сани тащили кирходе и никто не шел пешком. Амди смотрел во все стороны, зачарованные необозримым пейзажем в лучах северного сияния. Джеффри сначала был так же захвачен зрелищем, но у вершины холма он перестал осматриваться и крепко до боли обнял своего друга. Господин Булат построил вокруг корабля навес. Внутри него ветра не было и было чуть теплее. Джеффри стоял у основания решетчатой лестницы, глядя на исходящие из двери корабля свет. Амди почувствовал, что он дрожит. «Он что, боится собственного корабля?» Амди знал уже большинство страхов Джеффри и понимал почти все его чувства. «А каково было бы мне, если бы убили господина Булата?» «Нет, он не боится. Это воспоминание о том, что здесь было». Булат мягко заметил. «Скажи ему, что мы можем прийти в другой раз. Совсем не обязательно входить туда сегодня». Джеффри потряс головой, когда ему это передали, но сказать смог не сразу. «Я должен пойти. Я должен быть смелым». Он медленно полез по лестнице, останавливаясь на каждой ступеньке, чтобы проверить, что Амди с ним. Щенки разрывались между тревогой за Джеффри и желанием броситься в эту чудесную тайну. Они уже пролезли в странную обитель двуногих. Яркий голубоватый свет, тепло, как в замке, и тысячи загадочных штук. Они перешли через большую комнату, и господин Булат сунул несколько голов во входной люк. Его мысли отдавались громким эхом. «Я... я приказал оббить здесь стены, Амди. Но даже при этом там есть место только для одного из нас. «Да». Раскаты эхо заставляли звучать мысли Булата как-то странно сурово. «Это тебе придется защищать там своего друга и доложить мне все, что ты увидишь». Булат отступил, и только одна его голова еще осталась в люке. «Да, да, я так и сделаю». Впервые за свою жизнь Амди был по-настоящему нужен кому-то еще, кроме Джеффри. Джеффри молча обошел зал, полный его спящими друзьями. Он уже больше не плакал и не был в состоянии той молчаливой хандры, которая часто его охватывала. Просто он будто не мог поверить, что снова на корабле. Он медленно провел руками по ячейкам, разглядывая лица. «Столько друзей», — подумал Амди, — «ждущих, чтобы их разбудили. Интересно, какими они будут?» «Эти стены... Я такого не помню», — сказал Джеффри. Он коснулся повешенной булатом тяжелой обивки. «Это чтобы здесь не так шумело», — ответил Амди. Он потянул за обивку, интересуясь, что там за ней. Зелёная стена, похожая и на камень, и на сталь, и покрытая крошечными бугорками и полосками серого. «А это что?» Джеффри оглянулся через плечо. «Это?» «Плесень. Она расползается. Хорошо, что господин Булат её закрыл». Мальчик пошёл дальше. Амди помешкал ещё секунду, ткнувшись в эту плесень парой голов. Плесень и грибки были в замке постоянной напастью, и их все время вычищали, и совершенно напрасно, по мнению Амди. Грибки — это было так интересно! Они могли расти на самой твердой скале, а вот эти были особенно странными. Некоторые росли почти на полдюйма вверх и клубились, как твердый дым. Глядящая назад его часть видела, как Джеффри удаляется в сторону кабины. Амди неохотно оторвался и последовал за ним. Первый раз они пробыли в корабле всего час. Во внутренней кабине Джеффри включил волшебные окна, которые смотрели во все стороны. Амди сидел, вытаращив глаза. Это было путешествие на небо. Для Джеффри это было кое-чем другим. Он скорчился в гамаке и уставился на ручки управления. Постепенно лицо его разглаживалось. «А мне здесь нравится», — тихо сказал Амди. Джеффри тихо покачивался в гамаке. «Ага», — он вздохнул. Я так боялся, но когда я здесь, я вроде ближе к... Он протянул руку и потрогал ближайшую к нему панель. Мой папа смог его посадить, и он сидел тогда вот здесь. Он резко повернулся и посмотрел на поблескивающую панель над головой. А мама настроила ультраволновик. Они все это сделали. А теперь тут только ты и я, Амди. Даже Джоанна нет. И мы должны сами все сделать. Секретность в Ринями. в пределах организации, не распространять за пределы кольца один локальной сети. Протокол поиска ретранслятора 2.0. Начало 19.40.40 по времени доков. 17.01 года 52.090 организации. 128 и 13 дней от падения царства с травма. Синтаксис уровня связи 14. Кольцевое сообщение, обнаруженное на канале сигналов опасности для жизни. Мощность и полоса сигнала совпадают с ранее обнаруженным сигналом автоматического маяка. Языковой путь. Сам Норский, СК. Устройство ретранслятора. От Джеффри Олнсдот. Я не знаю, где его. Тема. Здрасте. Меня зовут Джеффри Олнсдот. Наш корабль поврежден и нужна помощь. Прошу ответ. Содержание. Извините за ошибки. Это клаватура дурацкая. Ключевые фразы я не понял. Кому? Скажите кому-нибудь. Текст сообщения. Пусто.